Глава 20. Самые продуктивные люди это инвесторы. На мой взгляд, самые продуктивные люди это инвесторы, потому что на них работает их же капитал. Сейчас не имеет значения, сколько вы ежемесячно зарабатываете, и даже не важно, есть у вас свой бизнес или нет. Может, это прозвучит грубо, но по моему мнению, единственным экономическим результатом за долгие годы вашей деятельности является только та сумма, которую вы сумели накопить. Оцените финансовые итоги своей жизни. Вы лидер, а значит, несёте ответственность не только за себя, но и за своих близких. Предприниматели отвечают ещё и за своих сотрудников, поэтому жизненно необходимо иметь финансовую подушку безопасности. Как показывает история, большинство мировых катаклизмов сложно предугадать. Да и все мы ходим под богом. Люди, к сожалению, становятся жертвами преступлений, попадают в ДТП, заболевают. Но скажу по себе, что лучший антидепрессант – это отложенный капитал. С ним в кризисных ситуациях на душе уже не так тревожно. Когда началась пандемия COVID-19, я посчитал, что моих накоплений хватит на 2-3 года, чтобы выплачивать зарплату всем сотрудникам компании. Испугался ли я коронавируса? Нет, наша компания начала зарабатывать ещё больше. Поэтому среди прочих ваших целей обязательно должны быть и финансовые. Нужно составить конкретный план, согласно которому вы обязуетесь откладывать каждый месяц определённую сумму. Конечная цель имеет столько денег, чтобы проценты с накоплений превышали среднее значение ваших ежемесячных расходов. Как только такое произойдёт, можно жить на дивиденды, не работать, путешествовать по всему миру, посвящать себя близким и вообще заниматься тем, чем хочется. Но почему в России финансовое мышление у людей совсем не развито? Вернёмся к истории. В 1991 году прошла конфискационная денежная реформа, которая ударила по тысячам людей, многие из которых лишились многолетних накоплений. А в 1997 году Вышел указ президента об изменении номинальной стоимости российских денежных знаков и масштаба цен. Деноминация была проведена с коэффициентом 1000 к 1. То есть одному новому рублю соответствовало 1000 старых. Тогда миллионы семей потеряли свои сбережения, они просто обесценились. И это событие отложило отпечаток на всю нацию. Наши бабушки, дедушки, родители просто разочаровались в необходимости делать сбережения. Поэтому Они и не видели смысла учить нас финансовой грамотности. Но измениться никогда не поздно. Сколько бы вы ни зарабатывали, начните откладывать от 10 до 30%. Я пришёл к этому, к сожалению, только к 30 годам. Ашеломляющее впечатление на меня произвела книга Самый богатый человек в Вавилоне Джорджа Клейсона. Автор переносит читателей в древний Вавилон, во времена Когда зародились основные финансовые принципы, которые до сих пор используются во всём мире. Ключевая идея заключается в том, что единственный способ стать богатым это откладывать деньги и реинвестировать их. Других вариантов нет. На сегодня самыми доступными способами накопления являются банковский депозит, покупка недвижимости или акций. В России появились мобильные приложения Тиньков Инвестиции и Сбербанк Инвестор, в которых любой желающий уже сейчас может покупать ценные бумаги. В этом нет ничего сложного, разобраться сможет каждый. Наверное, мы все здорово бы заработали, если бы в 90-е купили акции какой-нибудь крупной IT-компании. Apple, Microsoft, Google, IBM или Intel. А акции этих гигантов растут десятилетиями. IT-технологии будут развиваться и дальше, поэтому я абсолютно уверен, что стоимость этих компаний продолжит повышаться. Важный принцип инвестирования – диверсификация. Опасно хранить яйца в одной корзине, и не стоит вкладывать все деньги в один банк на один депозит. Лучше распределить эти средства на несколько корзин, и если у вас уже есть сумма для инвестирования, правильнее купить акции не какой-то одной IT-компании, а всех ранее упомянутых. На Нью-Йоркской фондовой бирже можно приобретать индексные фонды, например, Nasdaq, который включает более 5000 IT-компаний с суммарной капитализацией свыше 6 триллионов долларов. Получается, что покупая акции фонда, вы приобретаете часть активов всех этих компаний. Диверсификация колоссальная. Да и практика показала, этот индекс растёт десятилетиями. Посудите сами. 1 сентября 2004 года курс Nasdaq был равен 37 долларам 92 цента. А через 16 лет, к 1 сентября 2020 года, он вырос до 298 долларов 63 центов. Прирост составил 463%. Но это ещё не всё. В январе 2004 года курс доллара был равен 28 рублям 25 копейкам. Для сравнения 1 сентября 2020 года он уже был 73 ,80 руб. 80 коп. Получается, что в 2004 году на 1 млн руб. мы могли купить 958 акций. В 2020м наш капитал составил бы 21 113 967 руб. А сколько было бы на нашем счету, если бы всё это время мы ежемесячно докладывали к сумме накоплений ещё 10% дохода? Второй инструмент, который я рекомендую рассмотреть S&P 500. Существующий с 1957 года фондовый индекс, в корзине которого 505 избранных акционерных компаний Америки. Список принадлежит компании Standard Poor's. Этот индекс также растущий годами. Конкурирует по популярности с промышленным индексом Dow Jones и заслуженно считается барометром американской экономики. Моя финансовая стратегия предельно проста. Если акции падают, я покупаю эти индексы. Как вы думаете, что я делаю, когда они растут? Правильно, тоже их покупаю. Я вообще не интересуюсь никакими новостями финансовых рынков. Я не трачу время на анализ годовых отчётов, не слежу за слияниями, и мне всё равно, кого выбрал совет директоров в качестве CEO. В долгосрочной перспективе все эти колебания не имеют никакого значения. Единственное, что, по моему мнению, может пошатнуть индексы это мировой кризис. Но на этот случай в моём портфеле есть золото. В условиях нестабильной экономики цена на драгоценные металлы не только не упадёт, но и вырастет. А вы, о безопасности своих сбережений. Кстати, даже с учётом последних обвалов рынка, S&P 500 и Nasdaq имеют отличную доходность. А вы знали, что Уоррен Баффет в своём завещании распорядился 90% денег хранить напрямую в индексах. С его точки зрения, гораздо выгоднее вкладывать средства в индекс S&P 500, чем в хедж-фонды в конце нулевых он даже предложил пари на 500.000 долларов. За 10 лет индекс S&P 500 обгонит портфель хедж-фондов с учётом всех затрат на их управление. Вызов приняла только инвестиционная компания Protege Partners. В эксперименте, продлившемся с 1 января 2008 года по 31 декабря 2017 года, участвовал портфель из пяти фондов, объединивший суммарно около 100 хедж-фондов. Пари показало Если бы те, кто инвестировал в хедж-фонды, купили бы гособлигации США в январе 2008 года, то за 9 лет заработали бы почти вдвое больше. Поскольку хедж-фонды действуют в интересах управляющей команды, а не простых инвесторов, не имеющих возможности инвестировать напрямую в хедж-фонды и вынужденных делать это через фонды фондов, аккумулирующих в своих портфелях множество хедж-фондов и берущих комиссии за свои услуги. Ещё в моём портфеле есть недвижимость можно купить квартиру и сдавать её в аренду или приобрести какое-то помещение на первом этаже, переоборудовать его в офис или магазин и также сдавать. Не бойтесь воспользоваться ипотекой. В России немало схем, по которым дивиденды от недвижимости могут составлять 25 и более процентов годовых. В инвестициях важно избегать сомнительных схем. Если вам обещают сверхвысокие доходы, стоит насторожиться. Главное не вкладывать в то, в чём вы не разбираетесь. Как и не стоит покупать франшизу Если у вас нет знаний и опыта в менеджменте. Сначала восполните недостаток теории с помощью книг и образовательных роликов на YouTube. Пример классной цели накопить миллион долларов и жить на проценты. Как только вы достигнете этой отметки, вопрос обеспечения себя, детей и внуков для вас будет закрыт. Важно развивать финансовое мышление. Как вы думаете, что выгоднее? Купить офис за 5 млн руб или арендовать его за 18 тысяч в месяц. Чтобы правильно ответить на вопрос, нужно научиться считать деньги. Эти 5 миллионов рублей вы можете положить на депозит под 7%. Ежегодно вы будете получать с них 350 тысяч рублей. Почти 30 тысяч каждый месяц. 30 явно больше 18, а значит выгоднее офис арендовать. По себе скажу, что не стоит привязываться к конкретному помещению так как численность компании будет постоянно меняться. Или другой пример подключение кабельного ТВ. Что вы выберете? Платить 1000 руб. в месяц за 30 каналов или единоразово потратить 1500 руб. на покупку цифровой приставки DVB-T2 для 20 каналов, но уже без абонентской платы. Ответ очевиден. По возможности нужно исключить любые абонентские платежи. Если в них нет крайняя необходимость. Для развития финансовой грамотности рекомендую игру TimeFlow. Это симулятор жизни с реальными цифрами. Её можно скачать как на смартфон, так и на компьютер. Когда я начал играть, постоянно становился банкротом. Затем я стал в игре долларовым миллионером за 50 лет, потом за 40, далее за 30 лет. Сейчас всего за 15 виртуальных лет я научился выходить из кризисных буггов, когда уровень пассивного дохода начинает превышать ежемесячные расходы. А еще я хотел бы рассказать про эффект сложного процента. В ходе накоплений настает момент, когда деньги множат сами себя. Например, если вы отложите 100 тысяч рублей под 10% годовых, через год у вас будет 110 тысяч. А если продолжите инвестировать и доложите еще 100 тысяч, через два года сумма составит 231 тысячу. Прибавится 10% от 210 тысяч. Деньги будут приумножать сами себя, поэтому важно инвестировать регулярно. Есть две формулы бедности. Первая тратить больше, чем зарабатываешь, при этом ничего не откладывая. Вторая копить, но периодически делать крупные покупки. Если среди ваших целей есть премиальные машины и дома, то рекомендую покупать их только тогда, когда вы сможете оплатить покупку не из основной суммы капитала, а с процентов. Самое трудное в инвестициях не сорваться и не потратить накопленное. Вы видите отличный дом или другой автомобиль и понимаете, что можете его спокойно купить, даже не продавая свой старый. В этот момент надо взять себя в руки и отказаться от эмоциональной покупки. В 1960-х годах в США провели зефирный эксперимент. Детям раздали по одной зефирке и сказали, что если они потерпят 15 минут и не съедят их, то получит по второй зефирке. Ребят оставили одних на день со сладостями. Подавляющая часть малышей не удержались. Спустя годы участников эксперимента нашли. И оказалось, что у детей, которые выбрали отсроченное удовольствие, в целом жизнь сложилась успешнее, чем у тех, кто съел зефир сразу. У первых были лучшие показатели умственного развития. Они были более организованными, и находились в отличной физической форме. Тратить больше, чем зарабатываете, про те же зефирки. И вы должны понять, чего хотите. Инвестор не просто знает, как правильно собрать портфель, но и может удержать себя в руках и не сорваться. Я сделал осознанный выбор. Хорошо зарабатывая, я по-прежнему живу на уровне потребления среднего класса. При этом остаются деньги на помощь нуждающимся, на enjoy и на то, чтобы откладывать 70% доходов. Мне повезло. Я давно достиг своей нормы потребления. Новый, даже сверхдорогие часы. Не точнее тех, что у меня сейчас. Новая машина не будет возить меня быстрее. Мы ограничены ПДД. Большой дом сейчас не нужен. В моей квартире есть комнаты, куда я даже не захожу. Одежду давно не покупаю, в кафе и так переполнены. Я не ем больше, чем норма калорий. Мой ноутбук не откроет быстрее Google Chrome. Игровая консоль у меня уже была. Поиграл пару вечеров и отдал. Счастье не в потреблении, а в качественном общении с близкими людьми. А ещё в достижении целей в бизнесе, спорте, семье и накоплениях. Счастье видеть, как каждый месяц растёт капитал. В старости будет на что жить. Мне не понять тех, кто на последние деньги или в кредит приобретает предметы роскоши. Уверен, все эти атрибуты никак не влияют на отношение к вам других людей. Выводы делайте сами. Если в проекте вашей жизни есть цели, которые требуют значительных вложений, вынесите их в отдельный список. Пока вы собираете капитал, сфокусируйтесь на тех целях, которые не требуют больших расходов. Я верю, вы обязательно всё реализуете. Только позаботьтесь о том, чтобы пассивный доход превысил сумму ваших ежемесячных расходов. Домашнее задание. Первое. Найдите в интернете калькулятор сложных процентов. Второе. Составьте личный финансовый план. Сколько вы будете откладывать каждый месяц и до какой суммы хотите дойти?